И это звучало, как Яша ушел в монастырь. В дверь позвонили, я открыла. На лестничной площадке стоял человек в маске, в красном, жестко торчащим в сторону прыке. У него в плетеной корзине шевелились, дышали, подрагивали влажными лепестками розы неестественно прекрасного персикового цвета. Ах, сами ах, сказал он, нетерпеливо периминая с ноги на ногу и протягивая какую-то квитанцию. Вот тут распишитесь. В чем дело? Спросила я. Не в силах оторвать глаз от этих роз. Что это? И механически расписалась. Это твой мотик, тебя послал, сказал рассыльный. Отдавай мне копию квитанции. Я представила себе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 Я подняла корзину, из которой тяжёлый и избыточно сладкий волной ударил в лицо мне запах роз, и зашла в квартиру. Несколько минут я металась по комнате, терзая ворот свитера и рыдающим голосом выкрикивая достаточно оскорбительные и страданья обвинения в адрес моего мужа. Наконец обмякла и увидела, что до сих пор, сжимая в кулаке копию квитанции,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 Прежде чем я что-то поняла, я успела ещё со старательностью тупого ученика прочесть приписку на обороте квитанции. Роза моего сердца. Хоть мы расстались год назад, я охнула, выскочила на балкон в дурацкой надежде, что Расыльный ещё не уехал, как будто он мог стоять под балконом и пережидать мою получасовую истерику. Потом вернулась в комнату.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 в которые как бы продолжают жить реальные люди с реальной фамилией Розенталь. И вот тогда, впервые за все эти месяцы иммиграции, войны, тягучих ночных сирен, безденежья и крушения детских надежд, повторяю, впервые меня потряс настоящий ужас такой разрывающей силы, что на секунду я физически ощутила, как рука некоего Вселянского хирурга вынимает, вытаскивает, высвобождают мою парализованную бездонным ужасом душу из никчемного обмягшего тела. Долго звонил телефон. Наконец я сняла трубку. Дорогая моя, с чувством приговорил пьяный теплый баритон Гриша Сапожникова, дорогая моя, я звоню, чтобы поздравить тебя с нашим великим нашим радостным праздником избавления. По интонациям его одинокого голоса чувствовалось, что Цвивбен нахом уже набрался, как всевышний ему велел, и в этот день, дорогая моя.